Денежный сценарий. Упражнение первое. Сколько денег я трачу? Запиши ответы. Главная формула богатства зарабатывать больше, тратить меньше. Сколько денег вы зарабатываете в день, в неделю, в месяц, в среднем? Сколько в год? Укажите ваши траты за день, неделю, в месяц, в год. За день. за неделю, за месяц, за год. Сравните, насколько равномерны ваши подсчеты. То есть, получается ли, умножив дневные, как вы полагаете, траты, на 7, 30, 365, получить другие указанные суммы? Если нет, то как вы думаете, почему? Подумайте над ответом. Как вы можете убедиться, что тратите меньше, чем получаете на ежедневном уровне? Запишите ответ письменно. Помните, главное правило богатства – заплати сначала себе. Оставляйте себе чаевые, платите себе за успехи, выписывайте себе премию, откройте себе любимому банковский счет и кладите на него столько, сколько можете. Упражнение второе. Денежный сценарий. Запиши ответы. Первый. Когда ты был маленьким, что твои родители, каждый в отдельности, говорили про деньги, доходы, богатство? Второй. Какие воспоминания из детства связаны с деньгами? Есть ли среди них по-настоящему страшные или трагичные? Третий. Каким образом приходили деньги к маме? Как они доставались ей? Что она для этого делала? Как тратила деньги? Хватало ли ей денег? Как относилась к деньгам? Довольна ли была уровнем достатка? Четвертый. Каким образом приходили деньги к папе? Как они ему доставались? Что он для этого делал? Как тратил деньги? хватало ли ему денег, как относился к деньгам, доволен ли был уровнем дохода. Пятый. Каким образом сейчас деньги приходят к тебе? Что ты для этого делаешь? Как тратишь, расходуешь деньги? Хватит ли тебе денег, доволен ли доходами, как относишься к деньгам? Шестой. Сейчас найди совпадение. что было у родителей и что сейчас есть у тебя. Седьмой. Что в этом сценарии идет хорошо? Восьмой. Что в этом сценарии тебя не устраивает? Подбери для себя другой подходящий.